Я положила голову Ринальда себе на колени и постаралась стереть кровь с его лица. Оперение арбалетного болта торчало из пустой глазницы, и от одного этого вида мне хотелось кричать. «Привет, шина суда Элю где-то потерялся. Наверное, он побежал за остальными, чтобы отнести тело короля. Куда там положено уносить тела мертвых королей?»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 и я слегка пошевелилась. От этого движения правая рука Ренальда рожалась, и повелитель молний упал на песок. Зрелище показалось мне настолько неправильным, что я протянула руку, не отдавая отчета своим действиям. Меч не оказал мне никакого сопротивления. Его эфес удобно лег в мою ладонь. «Упс!» — сказал Даран.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 Королева Карин, сказала Сидра. Нет, это не может быть правдой. Эта сказка слишком жестока даже для меня. Неужели? Принц Даран подошел сзади и помог мне подняться на ноги. Потом он преклонил предо мной колено и подал мне ножны для моего нового меча, для символа верховной власти эльфов. Этому не бывать! Жестко заявил лорд Таларик. Она не эльф. Ее ребенок тоже не будет эльфом, если уж на то пошло. Мы могли терпеть странности короля Ринальда, последнего из рода финдобаиров, но это уже чересчур. Магия повелителя молнии уже дала тебе ответ, сказала Сидра. Магия способна ошибаться, сказал лорд Таларик, обнажая меч. И мы еще можем исправить ее ошибку.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 И ее будущему ребенку, сказал Даран. Есть закон, черт побери. Мастер над оружием должен его уважать. Нет закона, чтобы эльфами правила человеческое отродие. Смотри в будущее, дурак, посоветовал Даран. Оно принадлежит полукровкам. Чистокровных эльфов там нет. Лучше смерть, чем такое будущее, заявила Ларик.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 Зато я умру королевой. Как будто имеет какое-то значение, кем именно ты умираешь. Я иду к тебе, Ринальда. Иду не одна. Мы идем к тебе вместе с твоим сыном. Мне жаль, что так получилось. У всех у нас могла бы быть интересная жизнь. Лорд Аларик сделал шаг вперед. Даран с Гавейном подняли мечи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 «Всегда испытывал слабость к пафосным поступкам», — сказал Даран. «Мне очень жаль, королева, но я не хочу занимать ваше место». «Я тоже не хочу». «И Ренальда не хотел», — сказал Исидрион. «Но случается так, что выбора просто нет». «Гарланд... Нет, лорд Гарланд подошел к нам и положил свой лук у моих ног».